Глава 33. Братское плечо. До сих пор трясет от злости. Стоит только вспомнить наглую рожу танка. Если палач думает, что на этом наш разговор закончен, то он ошибается. Танк уже давно роет себе яму. Сейчас он перешел черту. Парни все еще в беседке. Когда я подхожу к ним, палач едва поднимает ко мне взгляд. Он практически в хлам. «Сколько выпил?» На него это не похоже совсем. Последний раз он так бухал, когда мать его бросила. И вот сейчас снова. Даже смотреть жалко на него. «Эй, Нейман!» Лука подкуривает, устремляет осоловевший взгляд в небо. «Ты смотри, хоть режим теперь не нарушай!» Произносит с хитрой улыбкой. «Трахаться нельзя, хотя бы за неделю до боя!» «Вот сукин сын!» Не мог промолчать. Приблизившись, прижимаю его к себе за шею. «Спасибо, что беспокоишься, брат. Как бы я справился-то без тебя?» Он смеется. «Кстати, а справился?» Подает голос палач. «Давай, Лука, рассказывай, что там за херня у тебя случилась и куда ты успел влипнуть?» Чувствую, как Лука напрягается. «Все нормально, бать, я уже решил вопрос». Палач смеется, ставит пустую бутылку на стол, откидывается в кресле. «И как же ты решил? А? Влез в криминал? И что ты теперь им должен? Наркоту п е р е в е с т и Или, может, замочить кого-то?» Лука сбрасывает мою руку, кривится. «Иди нахер, палач. Ты весь такой прям правильный, да? А как ты поступил бы на моем месте, окажись вместо м а р и к и Юлька?» Вижу, как чернотой заполняются глаза палача от одного только упоминания ее имени. В нынешнем положении говорить о Юле все равно, что красной тряпкой перед быком махать. «Нужно было ко мне прийти, а не бежать и вступать в ОПГ. И как ты представляешь себе дальнейшее нахождение в клубе?» Лука напрягся, да и мы все в осадок выпали. «Есть какие-то вопросы по этому поводу?» Потап о д н и м а е т с я с кресла и разминает шею. «Короче так, чего бы ты им не пообещал, звонишь и отказываешься. Понял меня?» Лука смеется. «Ты хоть представляешь, кто эти люди? И что они сделают со мной, если я так им скажу?» «Представляю, Лука. В том-то и дело, что прекрасно все представляю. И знаешь, что твоя жизнь пойдет по пизде раньше, чем Илай возьмет п о е з д чемпиона. Все замолкают. Напряжение повисает в воздухе. Лука нервно разминает шею, измеряя шагами пространство перед беседкой. «Сколько бабла ты им должен?» Он мечет в потап околки взгляд. «Три ляма. Только бабки им не нужны. Сказали, свяжутся, когда потребуется моя помощь. Я не знаю, что я должен буду сделать. Но я, блядь, сделаю все, палач, если от этого зависит безопасность моей сестры». Потап о д х о д и т к нему, напряженно всматривается в глаза Луке. «Твоя сестра уже в безопасности», — произносит тихо. «Но ты должен знать, если начнешь заниматься этим дерьмом, я не допущу тебя до клетя. Больше не допущу». Лука меняется в лице. «Какого ты творишь, палач? Ты думаешь, так все просто? Думаешь, можно передумать и послать их нахер?» «Да они башку мне оторвут и собакам скормят!» «Не фони!» — кривится палач. «Короче так, когда они свяжутся с тобой, говоришь мне, едем навстречу вместе, будешь просто стоять и помалкивать, я все решу. Ты меня понял?» Лука молчит. «Лука, не заставляй меня повторять долбанный вопрос!» Он так сильно напряжен, что на висках выступают дорожки вен. Плохой знак. «Да понял я!» «Ну вот и отлично!» — кивает Потап. п и л а й вызови мне такси. Завтра жду всех в зале по расписанию. Все, хватит сопли жевать. Пора начинать подготовку». Лука в этот момент выходит из беседки, смачно выругавшись себе под нос. «Лука, тебя тоже касается. Твой бой через неделю после боя Элая». Друг даже не оборачивается. просто уходит в сторону дома. Остап следует за ним. Мы с Палачом остаемся одни. Пока я вызываю такси, он курит. Проследи, чтобы Лука херне очередной не натворил. Если что, звони. Произносит задумчиво. Блядь, Потап, я говорил тебе еще тогда. Я пришел в твой кабинет и просил помочь Луке. Ты что мне сказал? А сейчас что изменилось? Он смотрит на меня и молчит. Долго молчит. «Иди нахуй со своими нравоучениями, Элай! Ты на чём хочешь меня поймать?» Подошёл к нему. Я злился. Очень. Мне не нравилось, что он управляет нами, как куклами. Палач прекрасно знает, что без зала Лука не сможет. Это его главный заработок. Он и другого-то не умеет. Только людей бить на ринге. В этом деле он действительно хорош. «Я тебя не ловлю!» Я просто нахрен не понимаю, что с тобой творится в последнее время. Он усмехается, вытирает рукавом рот. «У меня ребёнок умер. Нужны ещё подробности?» Молчу. Не знаю, что сказать. Я ожидала любой темы, но не этой. Она настолько с к о л ь з к о и с т р а н н о что даже говорить не хочется. «Ребёнок умер. Она плачет, убивается так. А мне...» «А мне похуй!» В его тихом голосе печаль. Но он прячет ее за идиотским смешком, поднимая на него удивленный взгляд. «Не смотри на меня так!» Смеется палач, нервно потирая затылок. «Ее жалко, блядь! Душу бы вырвал и ей отдал, если бы хоть чем-то это помогло ей. Не могу смотреть, когда Юлька плачет, не могу слышать ее голос грустный. Это убивает просто!» Из рук все сыпется, как только она в больницу попала. А ребенка не жаль. Не хотел я его и не чувствую ничего. Пустота внутри. И мысли, что так лучше. Скажи, я уебок, правда? Он смотрит на меня своими бледно-голубыми глазами. А я и не знаю, что сказать. Пожимая плечами. Ты был хорошим отцом. Ты растил меня, когда мать ушла. Ты воспитывал так, как умел. «Да, я много дерьмя натворил и не был хорошим сыном. Ну и ты, б л я т ь у меня девушку увел». Смеюсь, хлопая ему по плечу. Понимаю сейчас, что отпустил это. Давно уже не вспоминаю про Юльку. С тех пор, как Нинель встретил. С первой же минуты почувствовал, что она моя. По инерции к другой тянулся, к прошлому. А нужно было отпустить. Просто не держать и не винить никого». Палач будто мысли мои читает. «Ты же понимаешь, какую ношу взваливаешь на себя, и л а й У нее ребенок, у нее ё б н у т ы й муж, который может щелчком пальца разрушить жизни нам всем». Посмотрел на него сверху вниз. Чувствовал, как в венах раздражение разливается. «А ты засал, что ли?» Он прищурился. «Я похож на того, кто боится?» усмехнулся палач. «Если она с тобой, мы в я ж е м с я в это Илай». В это мгновение подъехало такси. Палач выкинул сигарету и, пожав мне ладонью, селся в салон. А я еще долго стоял и смотрел ему вслед, чувствуя себя до жути потерянным. Я так привык ненавидеть его, так привык жить с грызущим чувством обиды в груди в последние годы, что отказывался даже принимать мысль, что палач нормальный. И сейчас я смотрю на него и понимаю, что это я идиот. Он мой отец. Плохой ли, хороший ли, но он дал мне жизнь. Да, он наделал до хуя ошибок, но кто из нас не ошибается? Мы ведь все не знаем, как надо. Мы действуем на ощупь. Спотыкаемся, падаем, пропускаем лоу-кики, получаем нокдауны, а иногда и нокауты от судьбы. Но каждый раз поднимаемся и прём дальше. Только так мы сможем удержаться на плаву. Посмотрел на дом. На втором этаже горел свет в соседней с нашей спальней. Там Марика. Она сестра Луки. Его родная кровь. Она единственная, кто остался у него из родных. Я понимаю его. Я и сам бы поступил точно так же. И сейчас я сделаю все, чтобы не дать его жизни пойти по кривой. Чуть ниже на кухне сидит Остап. Он еще один брат. Он тот, кто был рядом в самые сложные минуты. Он слишком зациклен на деньгах, и это часто бесит меня в нём. Но, несмотря ни на что, Остап мой друг, проверенный временем, с которым не страшно с голыми руками пойти на войну. Поднимаю глаза наверх. В тёмные окна смотрю. А там она. Та, что к жизни меня вернула. Мой смысл. Та, которой дышу каждый миг. И все, что я буду делать, будет ради нее. И сейчас я хочу только одного — почувствовать ее, прижать к себе и уснуть. На сегодня хватит. Сегодня был сложный, но нужный день. Две недели спустя. Пот застилает глаза. Дыхалка на нуле. И меня вот-вот вывернет. Палач словно с катушек слетел. Напирает. Щемит меня к ограждению. «Двойное усилие, Илай!» рычит, нанося новую серию ударов. Я пытаюсь выйти из-под его прессинга, но после двух часов силовой я чувствую себя с тухшим куском мяса. Тройное усилие! Злится. Валит меня на татами и берет в захват. Нужно, блядь, идти на опережение, а не отступать. И что ты сейчас сделаешь? Я лежу на полу. Моя шея в его захвате. В легких не хватает воздуха. а руки будто плети. Я пытаюсь собраться. Зажмурившись, ищу лазейку, ищу хоть что-то слабое в его положении. «Давай, вставай!» кричит заклетел Лука, и его слова действуют триггером. Во мне словно что-то взрывается. Казалось бы, безнадежно уставшее тело вдруг наливается адреналина. Сердце о на вылет, напряжение в мышцах до зуда. Подныриваю и с утробным рычанием переворачиваю палача, выходя из захвата. Секунда, и он мой. Я давлю его, стиснув зубы. Пота бьет по татами, сразу выпускаю его. Поднимаюсь на ноги и скидываю перчатки. Лука протягивает бутылку, залпом выпиваю все, что в ней есть. Внутри меня все горит. Каждая мышца в огне, но это хорошо. Чем хуже сейчас, тем легче будет в бою. Ну вот и отлично. А то как девочка дерешься. Хриплый смех слетает с губ палача. Лука следующий. Он готовится залезть в клеть. Погоди, у меня объявление небольшое. После со стапом потренируешься. Брат кивает и спускается вниз. А я вижу, как в зал входит Нинель с Катей. Девчонки о чем-то болтают. Мой цыпленок, а к всегда, с раскрасневшимися щеками и горящим взглядом. На ней очень обтягивающие джинсы, в которых ее стройные ножки кажутся бесконечными. Не могу оторвать глаз от ее сочной попки. Блядь, штанах стояк бешеный. Две недели на жесткой диете, и в этот раз она дается мне тяжелее всего. Как продержаться, когда перед твоими глазами каждый день и каждую ночь такой сладкий кусочек пирога? Выхожу из клетия и направляюсь к ней. Она не видит меня. Тихонько подкрадываюсь и сзади накрываю ее собой. Сгребаю в объятиях, слегка сжимая ладонью грудь, которую так охренительно сексапильно обтягивает ее новая футболка. «Эй, ты же потный!» Смеется она, пока я поедаю ее шею. Вдыхаю аромат ее и усталости никакой. «Это чтобы ни один придурок даже не смотрел на тебя. Будешь мной пахнуть». Выдыхаю в губы. Она отвечает на поцелуй. Безумно вкусная. И как не сожрать ее? «Очень здорово ты придумал. От меня шарахаться не только парни будут, но и девочки. Может, лучше я твоим парфюмом буду пахнуть?» Выгибает бровь и смеется. В зал заходит Юля. Нина замирает, не сводя с нее глаз. «Девушка в первый раз после больницы сегодня появилась здесь». Катя, заметив ее, срывается навстречу. Обнимает подругу. Нина же прижимается ко мне. Я пытаюсь ее отвлечь. Как малая. Цыпленок поднимает на меня глаза, встревоженные. Вижу, что не услышала моего вопроса. Слишком н а п р и г л а с и и з а п о я в л е н и е Юльки. Ева, как? Температуры не было? Слава богу, нет. Сегодня уже огурцом. Марика сказала, кушала хорошо и поспала. Улыбается, выдыхая. А я насмотреться на нее не могу. На нее заботливую, вечно т р е в о ж у щ у ю с я о чем-то. «Эй, сладкая парочка, только вас в кухне ждут. Там батя какое-то объявление делает». Лука хлопает по плечу и проходит мимо с Катюхой. «Идем?» Цыпленок хмурится. «А я тоже должна быть?» «Конечно, должна. Чего я один там как дурак буду?» Мы заходим в комнату. Все сидят за столом и на диване. Остап, Лука с Катюхой. Даже танк бычится в углу. После того случая у нас с ним еще одна терка была. Вроде как все порешали. Я предупредил, что если хотя бы посмотрит в сторону Нинель, пизда ему. Юля рядом с палачом. А он деловой такой, до странности. Опираюсь о стену. Цыпленок о б л а к а ч и в а е т с я на меня. Обнимаю ее со спины, внимательно смотря на них. «Ну и? По какому поводу собрание? Лука, ты решил податься в политику и собираешь свой электорат?» С губ слетает с мешок. Брат начинает ржать, демонстрируя мне средний палец. Показываю в ответ. Нина опускает мою руку. «Ей-богу, как дети малые!» Бурчит недовольно. Целую ее в висок. У нас с Юлей для вас объявление. Палач поднимается из-за стола, и мы все замолкаем. В воздухе повисает волнительная тишина. Мы приглашаем вас всех к нам на свадьбу. Торжество состоится через две недели, 5-го числа. По поводу ресторана сообщим позже. И чтобы не было никаких «палач», «прости», «я не могу», «понос» ы с р о ч н ы е дела», «быть всем», ясно? И даже смертнее о п р а в д а н и я Все так обомлели, стояли и смотрели на них. Первой пришла в себя Катя. «Как здорово! Поздравляю вас!» Она бросилась на Юльку. Мы все по очереди пожали палачу ладонь. «Ну все!» — пробормотал он смущенно, потирая затылок. «А теперь у меня срочная встреча. Буду вечером. Лука, отрабатываешь удары со стапом. «Черт! Палач!» «На кой ты так делаешь? Я рассчитывал позаниматься с тобой». «Успеем еще. У меня важные дела, Лука». Он выходит из комнаты. Катя несколько минут болтает с Юлькой. А потом девушка вдруг подходит к нам. «Нин, мы можем поговорить?» Цыпленок напрягается. Чувствую, какой каменной становится. Прижимаю ее крепче. Не хочу, чтобы она чего-то боялась. А Юлька улыбается в ответ, поднимая на меня глаза. «Да не бойся ты. Не съем я твою невесту. Я с миром». «Ты как?» Смотрю на Нину. Она кивает. «Хорошо, идем». Девушки выходят из комнаты. Лука протягивает мне бутылку воды. «Черт, сегодня все летит наперекосяк. И как в таких условиях к бою готовиться?» «Усаживаюсь на стол». Смотрю на то, как Катя роется в холодильнике в поисках с ъ е с н о в а н и ну и не, не с ы Ты даже не готовишь сделаешь этого ублюдка». Смеюсь. В комнату заходит Нина. Растерянная какая-то. «Эй, цыпленок, все норм?» Она прижимается к моей груди. Лука и Катя замирают в ожидании. «Да, она меня в клуб позвала. На д е в и ш н и к Произносит удивленно. «И меня позвала». Улыбается Катя. Хватка на ее талии сама собой сжимается. Не нравится мне эта идея. Знаю я, что бывает в клубах. Не хватало, чтобы еще какой-то ублюдок домогался до моей девочки. — А чего ты такая напряженная? — спрашивает Катя. — Не думаю, что это хорошая идея. Нет, Юля, конечно, извинилась и очень просила, но я не люблю эти места. «Да брось ты, Нинель. Нужно жить и веселиться. И ты же не одна пойдешь. Мы будем вместе. Даже Марика пойдет. Давай, не отказывай мне». «А как же Ева? Как я ее одну?» «А с Евой и Антохой посидят наши мужики». Катя подходит к Луке и обнимает его. «Правда, дорогой?» Он хмурится. А я смотрю на него с надеждой, что друг возьмет весь удар на себя. Пусть придумает что-то и откажет. Нечего им тусоваться по клубам одним. И когда вы идёте? «Завтра вечером», — довольно отвечает Катя. Лука бросает хитрый взгляд в мою сторону. «Брат, похоже, нарушим диету. Как насчёт небольшого количества пива и рубилова в PlayStation? Ну какого чёрта? Хуже сейчас, тем легче будет в бою». «Ну вот и отлично!»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 Пусть придумает что-то и откажет. Нечего им тусоваться по клубам одним. И когда вы идёте? «Завтра вечером», — д о в о л ь н о отвечает Катя. Лука бросает хитрый взгляд в мою сторону. «Брат, похоже, нарушим диету. Как насчёт небольшого количества пива и р у б и л о в о в PlayStation? Ну какого чёрта?» «Я вам дам PlayStation», — ворчит Катя. «За малышнёй, чтобы следили внимательно!» Нина смотрит на меня вопросительно. «Вижу, что хочет туда пойти. Не хочу отпускать. н ну о и нечего ей, правда, дома всё время сидеть. Девчонкам нужно иногда пар спустить. Всё в порядке будет, цыплёнок. Но если что...» Катя закатывает глаза. «Да никто к ней не пристанет. Мы не дадим». Палач уезжает. Закончив тренировку с железом, выходим с Лукой на улицу. Девчонки только что сели в такси и уехали на шопинг, выбирать наряды к завтрашнему дню. Так все мирно в клубе, на позитиве. Кажется, жизнь начинает налаживаться. «Тебя подбросить?» Лука потирает задумчиво лоб. «Да, давай я в центре сойду». Не успеваем сорваться к машине, как из-за угла резко заворачивает черный джип. Мы стоим и смотрим, как он несется в нашу сторону и тормозит практически у ног. Его двери открываются. В машину сел быстро. У Кирсана разговор к тебе. Направив на Луку пистолет, рычит какой-то обдолбыш. «Твою мать!» Лука прикрывает глаза. И я знаю, о чем он думает. Палача нет. «Быстро!» — рычит тот. Он бросает на меня беглый взгляд и садится в машину. На размышления уходит доля секунды. Запрыгиваю следом за ним в салон. «Эй, нам только он нужен. Уёбывай!» в е р е ш и т ублюдок, направляя на меня дуло. «Хуй тебе, я с ним!» «Вали отсюда!» — рычит Лука. А я закрываю за собой дверь.